Глава двадцать девятая. Дэвид, ты уверен? Да, это была ее сила. Не я придавил советников. Хмуро произнес, задумчиво постукивая карандашом по столу. Ты поэтому бегаешь от нее, опасаешься оборота? Усмехнулся Телбот, но мне было совсем не смешно. Она не ребенок, и я боюсь себе представить, что Анни переживет, когда это случится. Но все равно это должно когда-нибудь произойти. с недоумением проговорил друг. Ты сказал ей? Нет, она будет ждать, тревожиться и будет только хуже. Ты помнишь свой первый оборот? – спросил с усмешкой, взглянув на друга. Да, разве такое забудешь? Мне кажется, я до сих пор слышу хруст своих костей. Мы были детьми, тогда нам, по-моему, по пять лет исполнилось, – проговорил с горделивой улыбкой, добавив: – Я восхищаюсь детьми Анни. Они ни словом не обмолвились матери, что пережили. Саша рассказал мне, поверь, то, что мы ощутили, это еще цветочки. Значит, так и будешь бегать? Анна уже странно на тебя поглядывает. Знаешь, нет желания оставлять у супруги воспоминания об ужасной боли в первую брачную ночь. Считаешь, может произойти в тот момент? Эмоции, потрясение, тревога – все это активирует необратимый процесс. Я раскопал несколько сведений в книжной лавке Редина. Таких случаев было немного, и то, что там описано, меня пугает. Знаешь, как несколько сотен лет назад детей, что задерживались в обороте, активировали? Как? Сбрасывали с обрыва. Едка проговорил. Хм, жестоко. Пока более гуманных способов я не нашел. Редин предлагает показать Анне оборот ее детей. Надеюсь, это поможет. — Нужно попытаться. В любом случае это необходимо, — пожелал Телбот, с сочувствием на меня взглянув. — Хлоя, давайте устроим праздничный ужин сегодня. Я с удовольствием вам помогу. — Анни, конечно. Ты не волнуйся. Я и сама справлюсь. Только скажи, что нужно. — Мясо? Как же без него? — хмыкнула, вспомнив, что даже дочь, предпочитающая есть зелень и овощи, после оборота стала любить мясо. Так, что еще? Задумалась и уже через секунду принялась перечислять меню для праздничного стола. Овощи запеченные и свежие. Ой, я такой салат знаю, вкусный. Торт обязательно большой, пропитанный ванильным кремом. Хорошо, улыбнулась женщина. А повод какой? Неужто день рождения у кого? А я запамятовала? Нет, просто хочу пригласить в гости деда Редина. А то он все один да один. Тогда и рыбку запеку. Он ее уж очень любит, добавила Хлоя. Только ты иди работай. Знаю, у тебя и без того дел хватает. Сама приготовлю. Времени достаточно. Хорошо, тогда в книжную лавку съезжу. Как раз отвезу игрушки и заодно в гости приглашу. Дети рано утром уехали к друзьям. Дэвид отправился по делам, а у меня на удивление сегодня образовался свободный день. Значит, самое время поговорить с хозяином книжной лавки. Тем более я обещала забежать в гости. Собрав вещи, утрамбовала в сумку игрушки, окинула взглядом свой наряд, посчитав его вполне приличным, покинула дом. Томас, я уверена, ты хочешь прикупить новую книгу? воскликнула, заглядывая в домик охраны. Ребята давно меня знали и были рады видеть. Тем более с пустыми руками я никогда не приходила. Вот и сейчас принесла мясной пирог и карты, но не обычные. Нет, недоуменно пробормотал парень. Кто тебе такое сказал? Нет, ну ладно, но ты же отвезешь меня к деду Редину. Конечно, заверил Томас, рассматривая, что у меня в руках. А там что у тебя? Пирог с мясом. Хлоя испекла. Ответила, сделав вид, что совершенно не понимаю, о чем спрашивает Томас. «Анна!» — хмыкнул парень, сразу раскусив мою игру. Говард и Алекс нетерпеливо ёрзали на своих стульях, зная, что сейчас будет что-то интересное. «А, ты об этом!» — тряхнула коробкой, в которой тут же раздался глухой звук. «Добль! Игра! В ней требуется найти дубли, и сделать это нужно быстрее всех!» «И всего-то!» — удивлённо и капельку расстроенно произнёс Алекс. Давай проверим, кто из нас быстрее и сообразительней, предложила, вытаскивая карточки. Игра разбита на несколько мини-игр. Первая называется «Разбери башню». Мы каждый берем по одной карточке, а оставшуюся колоду я кладу на стол рубашкой вверх. Как только переверну верхнюю карту, мы должны быстро найти повторяющиеся изображения. Так просто. Давай, на что играем? Дай-ка поразмыслить. Полголосо проговорила, придумывая задание для проигравшего. Точно, проигравший печет большой шоколадный торт. Я удивленно воскликнула Алекс, это девушки любят с тестом заниматься и там печь всякие булки, пряники. Ну здрасте, с чего это? Возмущенно фыркнула я и хитно добавив: А ты что, уже сдался? Да никогда. Переворачивай. Хорошо, многообещающе произнесла, повторяя правила. Тот, кто первый нашел дублирующий элемент, забирает карточку себе. Разбираем башню и возводим свою. Цель собрать больше всех карточек. Первая битва завершилась быстро, как и вторая и следующие. Парни спорили, перепроверяли, сравнивая картинки, но я всегда побеждала. И смотреть на обиженных ирыкающих мальчишек было забавно. И честно сказать, я была за себя горда. Утереть насы мужчинам оборотням, уверенным, что человек, да еще и девушка, точно проиграет, оно того стоило. Наверное, лишь Томас давно смирился, что в каких-то областях я бываю гораздо лучше их и не обижался. Ну что, совсем простая? Едка проговорила торжественно, добавив. Так и быть, готовите торт все трое, и все по честному делаете сами. И что эта игра развивает? – уточнил Томас, сердито поглядывая на картинки, зная, что мои игры полезны. И ребята у меня обычно как тестовая группа. Реакцию, оценку объектов и быстрый анализ увиденного. Хм, задумчиво промычал Алекс, по новому взглянув на карточки. Партию? Нет, ехать пора. В следующий раз сыграем, можете пока потренироваться. Поехали, Анна, хмыкнул Томас, увидев, что Говард снова принялся перетасовывать карточки. К дому и одновременно к нижней лавке деда Редина мы добрались быстро. Томас уточнял, что еще развивает новая игра. Спросил, можно ли ими тренировать охрану и стоит ли внести добль в тестирование группы. «Хм, вот ты меня запутал!» – рассмеялась я. Томас, дай время, я подумаю, и, возможно, потребуется доработать игру. Все же она создана для детей. Можно сделать еще сложнее? Изумленно воскликнул парень, ошарашенно на меня посмотрев. Конечно. Сейчас на карточках по одной картинке, а можно нарисовать несколько или собрать по темам. Тогда точно добавлю в тестирование профессиональной пригодности. Уверенно заявил начальник охраны. Ладно, мы уже пять минут стоим у здания, хмыкнула я. Ты пойдешь со мной? Проверю только и вернусь в кар. Хорошо, кивнула, выбираясь из низенького транспортного средства. Я уже привыкла к тому, что прежде чем мне зайти, помещения осматривают, сопровождают, а там, где большое скопление людей, стоят за спиной. Анна, добрый день. Давненько ты ко мне не заходила. Поприветствовал старичок, спускаясь со второго этажа. Томас, рад тебя видеть. Дед Редин, а ты все такой же. Улыбнулся парнишка. Совсем не меняешься. Если бы. Ноги не держат, и сон пропал. Отмахнулся хозяин книжной лавки, тут же удивленно добавив: За книгами? Не совсем. Я хотела вам предложить продавать в вашей лавке игрушки. Начала я. вытаскивая из сумки яркие коробки. Томас, проверив помещение, тоскливо посмотрел на дверь. «Иди уже, мы еще пообщаемся». «Угу», — обрадованно воскликнул парень, который в силу своих обязанностей не единожды слышал все, что я сейчас буду рассказывать Редину. Около тридцати минут я объясняла старичку о перспективах, о новых планах развития страны Тадерия. Хозяин лавки задумчиво и с грустью на меня смотрел — и, казалось, не слышал. — Считаю, это привлечет к вам покупателей, — завершило представление проекта и с недоумением уставилась на деда Редина. — Ты так похожа на мою сестру, — в полголоса, будто размышляя, промолвил мужчина. — У нее так же горели глаза, когда она говорила о своих планах по улучшению жизни в нашей стране. — Хм, спасибо, — смущенно пробормотала, чувствуя себя неловко. Даже глаза те же. Сейчас покажу, у меня карточка лежит. Проговорил и, на удивление, довольно шустро рванул вверх по лестнице, в жилую часть дома. И так же быстро вернулся, сунув мне в руки пожелтевшую от времени фотографию. «Вот моя Вивиан». «Ба!» — потрясенно прошептала, уставившись на родное и знакомое лицо прабабки.